Никогда еще Юджин не получал от женщины такого пламенного призыва. Письмо пришло через 36 часов после телеграммы, и мысль Юджина лихорадочно заработала. Пора действовать. Возможно, что он теперь навсегда покончит со старой жизнью. Удастся ли ему увести Сюзанну? Зорко ли ее охраняют? Сладкий трепет пронизал его при мысли, что Сюзанна зовет его, что он едет ее разыскивать. «Если вы меня любите, приезжайте и увезите меня». Поедет ли он? Еще бы. Справившись о времени отхода поезда, он вызвал машину, позвонил своему лакею и приказал немедленно уложить чемодан и доставить его на вокзал гранд сентрал Затем он позвонил Анджеле, но она в этот день как раз собралась к Миртл, жившей в верхней части Седьмой Авеню, чтобы, наконец, поделиться с ней своими горестями. Состояние ее сейчас нисколько его не беспокоило. Событие, которого она ждала и о котором Юрген часто задумывался, предстояло еще не скоро. Сообщив Колфуксу, что он едет на несколько дней отдохнуть, Юджин отправился в банк и взял оттуда все, что у него было на текущем счету, то есть свыше четырех тысяч долларов. Билет он купил в один конец, так как не знал, чем кончится свидание с Сюзанной. Он снова пытался позвонить Анжеле, заявить ей напрямик, что едет разыскивать Сюзанну, сказать, чтобы она не беспокоилась, и что он ей напишет, но она еще не вернулась домой. Как ни странно, Юджина... ни на минуту не оставляла глубокая жалость к жене и мысль о том, что она сделает, если он не вернется, что будет с ребенком и все же он считал, что должен ехать Анжела страдает, она живет в постоянном страхе, он чувствовал это и все же был не в силах противостоять зову Сюзанны он не мог противостоять ничему, что имело отношение к этой его любви он вел себя как одержимый он знал, что рискует всей своей карьерой, но и это его не смущало «Сюзанна должна принадлежать ему. Будь что будет. Лишь бы добиться Сюзанны прекрасной, несравненной». В 5.30 поезд тронулся, и, сидя в покачивающемся вагоне, мчавшем его на север, Юджин думал о том, что он предпримет, когда прибудет на место. Если Тририверс — сколько-нибудь крупный поселок, можно рассчитывать найти там автомобиль. Он оставит машину на некотором расстоянии от дома. а сам постарается пробраться поближе и тайно даст о себе знать. Если только Сюзанна там, она, конечно, ждет его и выбежит по первому его знаку, и они немедля сядут в машину. Возможно, что вскоре начнется погоня, но он постарается сбить ее со следа, чтобы никто не знал, к какой железнодорожной станции он направился. Ознакомившись с картой, он убедился, что ближайший крупный центр Квебек, но ну, он мог взять направление на Монреале, Нью-Йорк или на Буффало. если они предпочтут ехать на запад. Все будет зависеть от расписания поездов. Любопытно, каким блужданием подвержен при подобных обстоятельствах человеческий ум. Ни до прибытия на станцию Три-Риверс, ни после, у Юджина не было никакого точно выработанного плана. Он понятия не имел, что они предпримут в дальнейшем, и знал только, что должен добиться Сюзанны. Он не знал, вернется ли в Нью-Йорк или нет. Если Сюзанна пожелает, и такая возможность представится, они из Монреаля поедут в Англию или во Францию. Можно проехать в Портленд и там сесть на пароход. А может быть, миссис Дейл, убедившись, что Сюзанна с ним и действует по доброй воле, смягчится и не станет возражать. И тогда он вернется в Нью-Йорк и снова приступит к работе. Если бы Юджин действительно занял такую решительную позицию и придерживался ее до конца, это, вероятно, разрешило бы проблему. В вагоне с ним ехал мужчина с черной бородой, что всегда было у него хорошей приметой. Выйдя на станции Три-Риверс, он нашел подкову. Это тоже предвещало удачу. Ни разу не остановился он на мысли, что ждет его, если он действительно потеряет место и вынужден будет жить на те деньги, которые имел при себе. Он не в состоянии был мыслить логически, словно грезил наяву. Ему хотелось верить, что он может соединиться с Сюзанной и сохранить свой оклад, и что все останется, как было. Такова логика мечтателей.